«Ты придешь во второй половине дня?» – спросил он. «Конечно», – ответил я. «Я подумал, может, дождь». «Я собирался приехать на автомобиль, и здесь я ни во что не врежусь». «Хорошо, но о часе поэзии можешь забыть. Она сегодня не в себе». «Плоха?» «Такой я ее никогда не видел. Разорванное мышление. Отрыв от реальности. Помрачнение сознания». Он глубоко вдохнул и шумно выдохнул. В трубку словно ударил резкий порыв ветра. Послушай, Эдгар, мне неудобно просить тебя об этом, но могу я ненадолго оставить ее на тебя. Минут на сорок пять, не больше. У Баумгартенов нелады с сауной. Что-то там с чертовым нагревателем. К ним приедет электрик. Но мне нужно показать ему, где распределительный щит. И, разумеется, расписаться на бланке заказа за выполненную работу.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 Ага, и что ты ответил? Не имея под рукой хорошего адвоката, мне не оставалось ничего другого, как сказать правду. И она подумала, что ты он поко локо». Немножко не в себе испанский. Нет, Уэрман, она решила, что я «муй локо». Совсем рехнулся испанский. А есть разница? Нет, но она будет размышлять над этим.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 с самого их рождения. Тогда тебе придется убедить жену, что ты действительно все это видел, и твоя дочь никоим образом не связана с этой историей. И как мне это сделать? К примеру, рассказать о ней что-то такое, чего ты не должен знать. Хуайрман, что ты несешь? По своей воле я такого сделать не могу. Откуда ты знаешь? Я должен заканчивать разговор, мигу Судя по звукам... Лэнчмисс Истлик только что отправился на пол. И еще увидимся. Да, я собрался добавить «до скорого», но он уже положил трубку. Я последовал его примеру, гадая, куда я подевал садовые рукавицы Пэм с надписью «Руки прочь». Может, если бы я их нашел, идея у Уайермана уже не казалась бы такой безумной. Я обыскал весь дом безрезультатно, возможно, Я выбросил рукавицы после того, как закончил рисовать друзей-любовников, но сам такого не помнил. Не мог вспомнить. Знаю только, что больше никогда их не видел. Комнату, которую Уайрман и Элизабет называли китайской гостиной в тот день, заливал грустный свет субтропической зимы. Дождь лил еще сильнее, барабанил по стенам и окнам, поднявшийся ветер шумел в кронах пальм, окружавших Эль-Паласио, швырял их тени на стены. В этот день, придя в гостиную, я впервые не увидел на столе живых картинок. Макеты зданий и статуэтки людей и животных пребывали в полнейшем беспорядке. Единорог и чернолицый мужчина лежали бок о бок возле перевернутого здания школы. Если на столе и рассказывалась какая-то история, то я видел разве что эпизод фильма катастрофы Рядом с особняком в стиле стояла жестянка из подпеченья печенья «Суит Оуэн». Уайрман ранее объяснил мне, что нужно делать, если Элизабет попросит коробку. Элизабет сидела в инвалидном кресле, сутулившись,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 Я задался вопросом, одевалась ли Элизабет этим утром сама или при помощи Уайрмана. Поначалу она вела себя здраво, правильно произнесла мое имя, справилась о моем здоровье, попрощалась с Уайрманом, когда тот отправлялся к Баумгартенам, и попросила его надеть шляпу и взять с собой зонт, это было хорошо. Но когда 15 минутами позже я принес ей из кухни еду, произошло резкое ухудшение. Элизабет смотрела в угол, и я услышал, как она бормочет. «Возвращайся, Тесси. Возвращайся, тебе здесь не место. И заставь уйти этого большого мальчика». Тесси, мне было знакомо это имя, я воспользовался своим методом поиска ассоциаций и вспомнил газетный заголовок «Они исчезли». Одну из сестер-близняшек Элизабет звали Тесси. уайрман мне это говорил». Я буквально услышал его слова «Предполагается, что они утонули», и холод, как нож, полоснул мне по боку. «Принеси мне это», — Элизабет указала на жестянку, и я принес. Из кармана она достала статуэтку, завернутую в носовой платок, сняла с жестянки крышку, посмотрела на меня. Во взгляде смешивалось озорство и смятение, так что захотелось отвести глаза, и бросила статуэтку в жестянку. Послышался мягкий глухой удар. С крышкой у Элизабет поначалу не получалось, но она оттолкнула мою руку, когда я попытался помочь. Закрыла жестянку, протянула мне. — Ты знаешь, что с ней делать? — спросила Элизабет. — Он... Э, он... я видел, как она борется. Слово было близко, но за самой гранью досягаемости насмехалось над ней. Я мог бы подсказать ему, Элизабет, но помнил, какая во мне вспыхивала ярость, когда это делали другие люди, и ждал. — Он сказал тебе, что нужно с ней сделать? — Да. — Тогда чего ты ждешь? Забирай эту суку. Я понес коробку к маленькому пруду рядом с теннисным кортом. Рыбки выпрыгивали из воды, дождь радовал их куда больше, чем меня. Возле скамьи горкой лежали камни, как и говорил Уайерман. Я бросил камень в пруд. «Ты можешь подумать, что она не услышит, но слух у нее очень острый», предупредил Уайерман, стараясь не попасть ни в одну из рыб. Потом отнес жестянку со статуэткой внутрь дома, но не в китайскую гостиную, а на кухню снял крышку и выточил завернутую в носовой платок статуэтку. Обстоятельные инструкции у Айрмана такого не предполагали, но меня разбирало любопытство. Я увидел фарфоровую женщину с отбитым лицом. На его месте белела неровная поверхность. — Кто здесь? — взвизгнула Элизабет. Я от неожиданности аж подпрыгнул, едва не выронил покалеченную статуэтку. Она наверняка бы разбилась, ударившись о керамические плитки пола. — Это я, Элизабет, — откликнулся я, возвращая статуэтку на столик. — Эдмунд? Или Эдгар? Или как там вас зовут? — Точно, — я вернулся в гостиную. — Вы выполнили мою просьбу? — Да, мэм, не извольте беспокоиться. — Я уже поела? — Да. — Очень хорошо, — она вздохнула.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 почему вы не расставляете статуэтки элизабет сегодня они все перемешались она бросила взгляд на стул потом на окно в тот самый момент когда особенно сильный порыв ветра преснул в него дождем на хрен услышал я в ответ у меня в голове все на хрен перемешалось а потом добавила с неожиданной для меня злобой они все умерли не оставили меня здесь Если вульгарность ее речи у кого-то и не вызывало неприятия, так это у меня. Я очень хорошо ее понимал. Возможно, милосердие не знают принуждения. Миллионы живут и умирают с этой идеей. Но? Но нам свойственно такое состояние, как ожидание смерти. Да, свойственно. Не следовало ему этого брать, но он не знал, добавила Элизабет. Брать что? – спросил я.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 Нашел другую женщину с длинными крашенными волосами, и вот она устроила меня в большей степени. Да, волосы чуть длиннее и чуть темнее, но... Нет, не темнее и не длиннее, потому что Пэм ходила в салон красоты, известный так же как фонтан юности кризиса среднего возраста. Я держал статуэтку в руке, сожалею что у меня нет дома, куда бы ее поселить, и книги, которую она могла бы почитать. Попытался переложить статуэтку в правую руку. Совершенно естественное желание, потому что моя правая рука была на положенном месте. Я ее чувствовал. И статуэтка с громким стуком упала на стол. Не разбилась, но Элизабет открыла глаза. «Дик, это поезд? Уже был свисток? Объявляли посадку?»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 и чуть ли не бегом вернулся в китайскую гостиную, на ходу доставая из нагрудного кармана шариковую ручку, сел на стул с высокой спинкой и стал быстро зарисовывать фарфоровую статуэтку под дробь бьющего в окна дождя. Элизабет спала по другую сторону стола, чуть наклонившись вперед, с приоткрытым ртом. Гонимые ветром тени пальм метались по стенам, словно летучие мыши. Много времени на это не ушло, но рисуя я понял, я выдавливал зуд через шарик ручки, заливал им страницу. Рисовал я фарфоровую статуэтку, но при этом и Пэм. Нарисованная женщина была моей бывшей женой, но при этом и фарфоровой статуэткой. Волосы она теперь носила длиннее, чем при нашей последней встрече. Они рассыпались по плечам. И она сидела в друге, э, старике, кресле. В каком? В кресле, качалке. До моего отъезда в нашем доме такого не было. Но теперь появилось. Что-то лежало на столе у нее под рукой. Поначалу я не знал, что это. Но потом из-под шарика появилась коробка с надписью на крышке «Суит Оуэн» с надписью «Суит Оуэн».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 Зуд пропал, пальцы закостенели. По другую сторону длинного стола дремота Элизабет перешла в глубокий сон. Когда-то она могла быть юной и прекрасной, когда-то она могла быть мечтой какого-то молодого человека. А теперь похрапывала, обратив к потолку по большей части беззубый рот. Если Бог есть, думаю, ему следовало бы принимать побольше участия в судьбах людей.